Не евший яблок из дерева в раю, Слепой щенок забился в щель свою. А съевшим видно, первый день творенья Завел в веках пустую толчью.